Глава восемнадцатая Справедливо рассудив, что раз уж этот неизвестный гражданин осведомлен о моем имени и адресе проживания, то и номер квартиры для него наверняка не является секретом. Поэтому я ничем особо не рискую, проводя его в дом. В конце концов, даже если он прослушку прилепит под столешницу, мне от того ни горячо, ни холодно. Я в своем жилище-то и не бываю толком. «Чувствуйте себя как дома, но не забывайте, что вы в гостях», изобразил я пригласительный жест, распахнув перед незнакомцем дверь. «Премного благодарен», — сделал он вид, что не заметил легкой издевки в моих словах. Пока визитер снимал с себя верхнюю одежду, мы с неживым старшной внимательно его изучали. Не молодой, лет пятидесяти-шестидесяти, но в аккуратно подстриженной бородки и темно-каштановых волосах ни намека на седину. Скорее всего, подкрашивает. Значит, привык следить за собой. Манерный, держится так, будто пришел на официальный прием к английскому принцу. Шмотки тоже не из дешевых. Кани смотрится слишком уж благородно и помпезно, даже на мой неискушенный взгляд. Но и не сказать, что вызывающе. А ведь, пожалуй, именно эта представительность франта пополам с аристократичностью и убедили меня выслушать его, а не послать сразу на три великие буквы. «Вы согласны вести беседу без посторонних?» деликатно стрельнул глазами мужчина на измененного мертвеца. «Так, так, так, очень интересно. Выходит, это не засланец от нашего президента?» Ушемиссар от главы государства точно должен быть в курсе того, что эта долговязая фигура является продолжением моего разума. Так чих же ты будешь? Все интересней интересней. Неживой соратник, получив от меня мысленный приказ, безмолвно развернулся и ушел в комнату. А я указал гостю распростертой ладонью в сторону кухни. «Надеюсь, ваш друг не затаит обиду?» По своему исто трактовал немолодой франт молчаливый уход Краснова. Но поверьте, в такие вопросы не обязательно посвящать третьих лиц. За него не волнуйтесь. Лучше объясните, кто вы и что от меня хотите. Хм. Да, конечно, Юрий. Позвольте во избежание недоразумений пояснить, что я представляю интересы политических сил, являющихся для вашей страны внешними. Не стану называть флаг, под которым выступаю. «Но уверен, вы сами имеете догадки на сей счет». На моем лице не дрогнул ни единый мозг, и незнакомец воспринял это как приглашение к продолжению. Сомнением поглядев на покрытую серым налетом пыли столешницу, он все же переборол себя и водрузил на нее локти. Теперь визитер стал похож на сотрудника какого-нибудь банка, который предлагает мне подписать кредитный договор на очень выгодных условиях. «Понимаете, господин Жарский!» — подбаил он угодливости в голос. «От внимания моих нанимателей не мог укрыться ваш эффектный выход на сцену. Вы появились из ниоткуда и сразу же развили очень бурную, а заодно крайне результативную деятельность. Примите это как безоговорочное признание ваших талантов и умений. Продуктивность работы Московской инквизиции поднялась многократно, «И это не пустое бахвальство. Беспристрастная статистика целиком данный вывод подтверждает. Однако же вы не размышляли над тем, что достойны большего?» «Конкретнее», — сухо отозвался я. «Ну, к примеру, как вы относитесь к карьерному росту вне территории Российской Федерации?» — выложил главную карту на переговорный стол так и не непредставившийся гость. Вам бы хотелось возглавить подразделение, аналогичное губит только в другой стране. Акцентирую ваше внимание, не просто перейти, а возглавить. Это совсем иные возможности для личностного развития. Практически неограниченное финансирование, офицерское звание, жалование, превосходящее ваше нынешнее в пять и более раз. Далее, интересные нетривиальные задачи. Доступ к результатам передовых исследований в области некрайфира, предоставление необъятного поля для личных экспериментов. И это лишь малая часть из того, что мне поручено вам озвучить. Если вы готовы всерьез обдумать мои слова, то я могу продолжить». Неопределенно постучав костяшками пальцев по пыльному столу, я смерил собеседника тяжелым взглядом. «Вот, значит, с какой целью ко мне пожаловал этот кекс». «Пресловутая вербовка. Кажется, в бизнес-среде подобное явление называется хантинг. Но должен признать, на фоне моей обостряющейся конфронтации с президентом и остальными элитами в России, идея свалить за кордон не кажется такой уж плохой. В голой теории, конечно же». «Спасибо вам», — неожиданно для собеседника ответил я. «Э-э-э», — на долю секунды растерялся он. «Всегда пожалуйста, господин Жарский. Значит ли это, что мы достигли с вами взаимопонимания?» «О, нет!» — широко ухмыльнулся я, порождая в мозгах незакомца полный диссонанс. «Ваше предложение насквозь пропитано говном и гнилью. Я благодарил вас не за него». «А за что же?» — недоуменно моргнул Франт. «Понимаете, я все ломал голову и не мог определиться, куда мне двигаться дальше». Но ваше появление стало для меня чем-то вроде подсказки. Небесного откровения, если угодно. Вы очередное знамение, направляющее мои стопы туда, где я больше всего нужен. Я искренне вам признателен за то, что вы указали мне путь. Я э -э не уверен, что понимаю вас. Озадаченно почесал бородку гость. Позвольте задать наводящий вопрос. Вы не заинтересованы в прозвучавшем от меня предложении? «Нисколько!» — категорично мотнула я головой. «Тогда разрешите откланяться?» — поспешно встал со своего места незнакомец. «Признаюсь, я испытываю крайнюю степень досады от того, что мы не сумели договориться, однако же мой визит совершенно ни к чему вас не обязывает, поэтому всего дур...» «Эй, что вы себе позволяете?» Пытавшийся слинять, мужчина плюхнулся обратно на задницу, когда моя стопа подсекла обе его ноги, а раскрытая ладонь толкнула в грудь. Он, похоже, сам себя усыпил размеренной и пространной беседой, а потому не ожидал такого резкого перехода в развитии событий. Хотя, как мне кажется, изначально именно этот сценарий и предусматривал. «Вы никуда не уйдете», — твердо заявил я. «Ваши действия несут прямую угрозу безопасности моей страны. Поэтому мою квартиру вы покинете только в сопровождении оперативников ФСБН». «Вы заблуждаетесь, господин Жарский!» Повелитель нахмыкнул гость. «Меня никто не имеет права задерживать, поскольку я являюсь членом дипломатической миссии. Максимум, что мне грозит, — это выдворение. Но невелика потеря, ведь я и так намеревался уезжать из России. Будь иначе, вам бы послали бы не меня, а кого-нибудь другого». Словно в издевку, визитер излег откуда-то из брюк черные корочки, украшенные американским орланом со стрелами и оливковой ветвью в лапах. По его мнению, это должно было произвести на меня неизгладимое впечатление. Однако тут Франт просчитался. Следующую попытку свинтить из моих гостеприимных пенатов я пресек легким ударом промеж ушей. В лице иностранца что-то хрустнуло. Он вскрикнул, взмахнул руками и картинно рухнул на пол, роняя стулья. а, -а, -а, -а Что вы творите?» заорал мужчина, размазывая по морде кровавые сгустки из расквашенного носа это дипломатический скандал вы вы вы ответите за это по всей строгости не скули, я тебя всего лишь по роже погладил позволил ей себе кривую ухмылку но если настаиваешь могу двинуть по серьезному вы не понимаете тяжесть последствий которые влекут за собой подобные действия с вызовом процедил визитер но все равно предусмотрительно отполз подальше у вас остался последний шанс беспрепятственно отпустить меня иначе вы очень пожалеете и довольно скоро не берусь утверждать но похоже что от гостя исходил тонкий ф железобетонной уверенности однако моя инвалидная эмпатия могла и ошибаться тем не менее реагировать на брошенную угрозу я не нечел нужным вместо этого я достал мобильник и телеграфировал сынку о том что у меня на кухне сидит интересный тип с которым неплохо бы потолковать на все эти преполные В виде дипломатических неприкосновенностей мне было глубоко насрать. Так что я не собирался жалеть забредшего ко мне на огонек незнакомца. Не ФСБН, так мы сами развяжем ему язык. Вскоре мой напарник, незаметно ставший полноценным заместителем, отчитался, что задачу принял. Он сейчас находился неподалеку, поэтому должен прибыть через десяток минут. Я даже заскучать не успею. «Это еще что за хрень?» Недоумённо обернулся я на входную дверь. Чуткий слух изменённого покойника уловил в подъезде чей-то топот. Четыре или пять пар сапог прогромыхали по ступенькам, а затем раздался характерный щелчок, до да боли похожий на распрямление пружинного кольца в детонаторе ударного типа «Твою мать!». Мозг ещё не успел до конца осмыслить возникшую аналогию, а ноги уже отправили тело в полёт. Грохнувшись возле раковины, мне подтянул колени к животу и закрыл голову руками. И в этот самый момент из прихожей раздался взрыв. Обломки двери и куски бетонной крошки глухой россыпью застучали по стене. А следом за ними, с интервалом в миллисекунду, на кухню влетела и ударная волна. Она снесла стол, разметала посуду и мелкую бытовую технику, а затем вышла в окно, высадив его вместе с пластиковой рамой. «Ну, нихрена ж себе заявочка!» успел подумать я, вскакивая на ноги. Вот тебе и последствия, которыми меня пугал престарелый модник. Кто бы знал, что они наступят так рано. Выходит, провал вербовки был предвиден организаторами заранее, потому она плавно перетекла в попытку моего устранения. И ведь что обидно, у этих тварей задуманное вполне могло получиться, если бы не одно «но», о котором нападающие не знали. «Он здесь, здесь, за стеной!» истошно заорал контуженный дипломат, тыча пальцем в мою сторону. И ворвавшиеся в моё жилище чуряки информацию приняли. Как я это понял? Да по цилиндрической гранате, формой, напоминающей консервную банку. Она залетела почти мне под ноги и выпустила вонючую струю следозначивого газа. Эрозольное облако быстро заполнило помещение, и выбитое окно не сильно-то спасало обстановку. Ну, вернее, мне, помимо ухудшения видимости, на подобное неудобство было плевать. Мои слизистые успевали восстанавливаться быстрее, чем их разъедали химические вещества. А вот бедолаге-дипломату не поздоровилось. Он зашелся в таком каркающем кашле, что тобой, гляди, легкие по кускам выпленит. Но я за него все равно не волновался. Он определенно слишком важное лицо для своего государства, иначе бы на кухню залетела граната, боевая. Я замер и прищурился, чтобы не упустить момент, когда сквозь полупрозрачную звезь проступит чужой силуэт. Прошла секунда, другая. Вот в поле моего зрения появляется ствол штормовой винтовки с накрученным глушителем. Я прыгаю в сотку, источником который служит пострадавший франт. Совершаю рулок и хватаюсь за цевио. Вторженец, почуяв тяжесть, сразу же жмёт спусковой крючок. Чувствую, как замедленная отдача распространяется по оружию. Но пули проходят прямо над моим плечом, совсем рядом с головой, и вреда не причиняют. Дёргаю винтовку на себя со всей молодецкой дури. Так и не выпустивший её противник летит вперёд и напарывается на выставленный мною лоб. Дум! Ух, аж в глазах потемнело. Таким мощным ударом я должен был вколотить лицо до затылка. Но чужак лишь слегка поплыл, оставшись на ногах. Да, понятно. Плотная композитная маска спасла. Эти ребята заявились ко мне в экипировке, похожей на ту, в которую наряжал своих кукол Семёновский инфестат Значит, придется немного попотеть, чтобы добраться до уязвимой плоти, запрятанной под этим панцирем. впечатываю колено в пах противнику. Пока он неспешно сгибается пополам, отпуская винтовку и совершаю проход в ноги. Небольшое усилие, кажущееся в состоянии тактической относительности смехотворным, и вот уже боец, пришедший меня убивать, болтается на вытянутых руках над моей головой. Примерно в двух с половиной метрах от пола. «Херась!» — со всего маху втыкает череп врага в кафель. Вижу сквозь аэрозольную дымку, как его шея неестественно изгибается, и башка бессильно свешивается на бок. Прямо как у придушенной курицы. «Минус один», — мысленно отметил я, после чего кинулся на второго нападающего. Тот едва перешагнул порог кухни, и его медленно работающий разум не успел еще даже оценить степень грозящей опасности. Пришлось щедро ему навесить, проведя короткую серию из трех ударов. Все в голову, его бить по корпусу бессмысленно. Бронежилет надёжно потроха прикрывает. Только руки переломаю себе. Зачащённый сплошной маской котелок солдата не успевает мотыляться, получая меня богатырские оплеухи на недоступной простому человеку скорости. «Раз, два, три!» И вооружённый подонок начинает медленно оседать. «Всё-таки, какой бы крепкий намордник ты на себя не нацепил, а мозгу от этого не легче!» он все равно будет задорно стукаться об стенки черепной коробки. «Э, вот хрен тебе! Я тебя тут оставлять спать не собираюсь», — мстительно подумал я, после чего без лишних прелюдий вышвырнул противника в выбитое окно. «Итого у нас уже минус два. А сколько осталось?» Узнать ответ на сей вопрос мне помешала темнота в прихожей. Взрывная волна побила все светильники, да еще и пыль густым облаком повисла. Что-либо разглядеть сквозь эту пелену затеи было изначально бесперспективной. Хотя нет. Расцветающие цветки дульных вспышек я заметить всё же успел. К несчастью, тягаться в скорости с пулями крайне тяжело даже в сотке. И пока я уходил с линии огня обратно за стену кухни, несколько штук ужалили меня в шею, плечо и левый бицепс. Ух, сука, жжётся-то как! Боль тараном вломилась в мозг даже сквозь форсаж. На короткий момент меня вышвырнуло в реальность, кажущаяся после ускорения какой-то ленивой и тягучей. Быстрый взгляд на прострельную руку принёс мне кое-какое понимание ситуации. Из раны курился густой едкий думок, что наталкивало на определённые мысли. Ну да, ликвидировать инфестата обычными патронами — затея ненадёжная. Тут нужен специализированный химический боеприпас. Валить меня собирались гарантированно, сразу и наглухо. Совершив над собой волевое усилие, я загнал боль в дальний угол сознания и скомандовал своему неживому помощнику «Давай!». С момента, когда нескладный силуэт вырвался из комнаты до мгновения, когда когти нежити принялись полосовать врагов, минула всего десятая часть секунды. В моё сознание хлынул поток информации и ощущений, которые испытывал изменённый мертвец. Горячая кровь хлистала фонтанами. Длинные когтистые пальцы разрывали композитные материалы и бронеэлементы. Они делали это с такой же легкости, с какой я вонзаю пятерню в свеженькую курицу-гриль. Воздух звенел от испуганных и болезненных воплей. Руки с хрустом выворачивались из суставов. Щелкали затворы винтовок, свистели пули. Рикошет отпел шаманские песни, оставляя выбоины в стенах. Но достать стремительную и неуловимую нежить было выше человеческих сил. Противники падали под могучими ударами, словно колылося под серпом. Один, два, три, пятеро. А потом наступила абсолютная тишина. Даже дипломат, обожженный химическим дымом, трусливо притих и перестал стонать. После того, как старшина закончил крошить штурмаюков в мелкий винегрет, прихожие моей квартиры и лестничная клетка стали напоминать филиал скотобойни. Они были сплошь усеяны выпавшими внутренностями, оторванными конечностями, и совсем уж неопознаваемыми мясными фрагментами. Вокруг стоял раздражающий ноздрис мрадкий шок и крови, которому мой дар не остался равнодушным. Тьма в глубине души всколыхнулась черным морем, но, получив воображаемый шлепок по бархатной морде, недовольно улеглась обратно. Я неспешно вышел с разрушенной кухни в еще более изуродованный коридор и уже собственным взглядом оценил масштаб побоища. М да «Моему жилищу теперь определённо требуется ремонт. Неплохо мы тут со старшиной порезвелись». «Что это тут такое?» раздался из-за соседской двери воршливый возглас. «Совсем с ума уже сошли. Людям завтра на работу, отдыхать надо. А они тут устроили, не поймите...» Возрастная дама, выглянувшая в подъезд, осеклась сразу же, как увидела багровые потёки на стенах и потолке открыв рот, она обвела при исполненном взглядом неприглядную картину, а потом остановилась на мне. «Извините», — виновато улыбнулся я, и легонько пнул чье-то выпотрошенное туловище. «Они больше не будут шуметь. Обещаю». Зрачки соседки, с которой я даже не успел за годы проживания познакомиться, закатились под веки. Сам лев, она сползла по косяку и упала, вывалив за порог одну ногу, обутую смешную розовую тапочку а сразу после этого с жужжанием разошлись из творки лифта. Я повернулся в ту сторону, готовясь встречать новых гостей, но увидел только выходящего из кабинки Умара. «А... э... что...» — потерял дар речи напарник, обнаружив меня посереть зверской кровавой вахханалии. «Аллах всемилостливый! Что тут произошло?» «Челюсть подбери, пока горло не простудил», — со смешкой посоветовал я молодому инквизитору. «Заходи, я сейчас все расскажу. Можешь не разуваться».